Глава одиннадцатая В гостях На пороге стояла Глаша. «Мафичка», — улыбнулась она, — «ты вовремя. Я только что вынула из духовки свой фирменный кекс и какао сварила. Угостишься чашечкой?» «Аппетит пропал», — призналась Пагли. «Я бы с удовольствием», — подала голос Ляля. Но «Ну, не знаю». Можно ли жабе подобную еду? Глаша сделала шаг назад. Мой кекс и какао никому не повредят. Мафичка, ты не хочешь подкрепиться? Уж не заболела ли? И кто сейчас упомянул про жабу? Пагль вытащила из-за пазухи Добрый день, вежливо произнесла та. Денек хороший согласилась Глаша, солнечный, теплый, Но у вас он, похоже, не задался. «Заходите, берите тапочки, мойте лапки, сядем за стол и побеседуем». Паголь юркнула в прихожую, быстро скинула туфли, схватила жабку, сбегала в ванную, потом примчалась на кухню и, держа лялю, сообщила. Я ей все четыре лапы ополоснула. Глаша взяла с дивана, который стоял вдоль стены несколько подушек, положила думки на сиденье и устроила сверху пуховичку со словами. — Ты прямо крошечная. Так малышке удобнее полдничать. — Что случилось? — Вы не поверите, — выдохнула Мафуня и запихнула в пасть большой кусок кекса. Ммм, как вкусно! Аппетит вернулся! Можно еще ломтик? Замечательно, согласилась Ляля, которая аккуратно брала со своей тарелки крошечки. Если вы пришли хвалить хозяйку, то с удовольствием послушаю, остановила гостей Глаша. Но если нужен совет, то не тяните кота за хвост. «Некоторых котов так и хочется за хвост хорошенько подергать!» — подпрыгнула Мафи. «Все случилось из-за Филиппа!» «Рассказывай!» — попросила бульдожка. «А чей портрет у вас на стене?» — неожиданно спросила Ляля. «Это же человек!» «Верно!» — согласилась Глаша. «Самая лучшая на свете женщина!» Наташа Егорова. Я ее хранитель. Так что сделал Филипп? Мафи и Ляля, перебивая друг друга, рассказали французской бульдожке правду. «Марио — помощник Алоиса», — произнесла та. «Последний давно хочет отомстить обитателя Мопсхауса. Сейчас сделал очередную попытку, выбрал удачный момент». И старших членов семьи дома нет, и Жози очень гордится своей грамотой. Разве это плохо? удивилась Ляля. Все хорошо в меру, вздохнула Глаша. И тут раздался звонок в дверь. Хозяйка ушла, из прихожей вскоре раздался ее голос: Жози, рада тебя видеть, входите. Кто это с тобой? «Куки!» — ответила самая младшая сестра. «Она стала жабой, но я честное слово не хотела, просто случайно рассердилась». «Пойдемте, попьем какао», — предложила Глаша. «Наденьте тапочки, лапки помойте». «Спасибо», — пропищал другой голос. «Я уже научилась ловко прыгать». Через мгновение послышались тихие шлепки, В столовую прискакала жаба средних размеров. «Мафи!» — обрадовалась она. «Ты так быстро умчалась вперед, про меня забыла. А на подушках кто?» «Пуховичка Ляля», — объяснила Паголь. Куки устроилась около птички. «Больше никогда не стану говорить, что Гертруда очень медленная. Теперь поняла, сперва она должна примериться». Как ей лучше подальше прыгнуть? А это занимает время. В столовую вошла Жози. «Ой, мафи!» И пуховичка Ляля -ля дополнила Пагль. «Глаша, можешь нам помочь? Как освободить Джози от медальона?» «Через три дня Марио, верный слуга Алоиса, заставит ее выполнять все свои желания». «Трудная задача мне не по силам. Не обладаю я такими знаниями», — вздохнула бульдожка. «Филипп сказал, что ты предлагала ему помощь», — возразила паголь. «Он от нее отказался, а мы очень просим. Пожалуйста, объясни, что делать». «Хорошо», — после небольшой паузы кивнула хозяйка. Я не солгала, когда говорила, что не обладаю нужной вам информацией. Но сейчас в моем доме гостит тот, кто намного умнее меня». Из коридора раздался тихий шорох, и в столовой появилась невысокая фигура, закутанная в плащ с капюшоном. Она молча застыла на пороге. «Кто это?» прошептала Куки. «Вильям!» подпрыгнула Жози. Мышиный царь откинул капюшон. «Рад видеть вас всех! Жози, у меня никогда не имелось и сейчас нет секретарей». «Я уже поняла», понуро ответила мапсишка. «И почему ты не использовала свой свисток?» Продолжил Вильям. Я всегда появлялся по первому твоему зову. Не знаю, всхлипнула Жози. Марио так убедительно говорил. Мышиный царь сел в кресло. Глаша поставила на маленький столик чашку с какао и тарелку с кексами. Спасибо, дорогая, поблагодарил Вильям. «Всегда приятно порадовать, Ваше Величество», — улыбнулась Глаша. «Да, Марио имеет сладкий голос», — произнес мышиный царь. «Но порой за внешней красотой и ласковыми словами прячется чудовище. В мире людей встречаются отвратительные личности. Они, как правило, хорошо одеты, ласково разговаривают». Они подходят к ребёнку и говорят, «Твоя мама заболела. Её срочно увезли в больницу. Садись скорее в мою машину, отвезу в клинику. Мамуля очень хочет, чтобы ты оказался около неё». «Жози, ты отправишься с таким человеком?» «Конечно!» — кивнула самая маленькая мапсишка. «Меня же зовёт мамочка!» Вильям посмотрел на мафи. «А ты, дорогая, как поступишь?»